Глава вторая. Новые имена. Дрогнул мизинец, следом безъмянный палец. Кисть медленно сжалась в кулак, загребая мягкую землю. Под веками стали двигаться глазные яблоки. Дрогнуло ухо зверя, затем он повёл хвостом, приоткрыл глаза и зевнул. Сергей засопел носом, вздохнуть полной грудью не получалось, что-то давило на грудь. Он болезненно шикнул. приоткрыл глаза и сощурился от яркого света, затем немного проморгался, собравшись с силами, кое-как приподнял голову и увидел на животе щенка. казалось, что слабость была во всем теле. он попытался сказать лисенку, чтобы тот слез с него, но губы выдали что-то нечленораздельное. Сергей раздраженно выдохнул. голова совсем не варит, раз он решил, что животное поймет человеческую речь. Но к счастью, щенок заворочился и скатился ближе к паху, уютно разместившись между ног и дав отдышаться. Было холодно, по телу пробегала крупная дрожь. Сергей осмотрелся по сторонам. Вокруг земляные стены. Он был в яме. По крупицам стал восстанавливать последние события. Как же я тут оказался? Так была яркая вспышка и сильный дождь. Меня что, молнией шандарахнуло? Так-так, собаки. Я отгонял их от лисы, и они убежали. Мы застряли, а ехали домой с реки. Значит, ребята где-то здесь. Надо просто позвать их на помощь. Но сейчас ни вечер, и нет дождя, а по ощущениям так вообще утро. Это сколько же я здесь провалялся? И куда делись остальные? Не могли же они бросить меня здесь. Удалось приподняться на локтях и как следует осмотреться. Щёнок уже окончательно проснулся и грелся в ногах, свернувшись калачиком. Вдруг почувствовался зуд в теле, начиная от пальцев левой руки, переходящий по коже к локтю, через плечо, протекающий по груди и животу. Эта странная чувствительная полоса впадала в левую ногу и заканчивалась в пятке. Поднёс ладонь к глазам. Ветвистый и изгибающийся красный шрам, берущий начало с центра ладони, уходил дальше по предплечью. Сергей задрал рукав футболки, осмотрел грудь отодвинув ворот, проследовал дальше, расстегнув джинсы. Лоза пересекала тело по диагонали. Определённо, эти огромные зудящие шрамы образовались после удара молнии. У них даже название есть определённое, но не суть. Хугараздил уже так попасть. И главное очень глупо в грозу оказаться на открытом месте. Интересно, а у щенка тоже такие шрамы есть, через шорстко незаметно. Зверь лежал между ног и рассматривал человека. Пободь здесь дружок. Сергей снял щенка с ног и почесал у него за ухом. Уселся и попытался встать. В глазах потемнело и пролетели звёздочки. Голову прострелило тупой болью, как с похмелья. Он растёр виски и зажмурился. Тишина. Привстал и кое-как на четвереньках вылез из овражка. Оглянулся в сторону застрявшего автомобиля и обалдел. В 10 метрах от ямы стеной стоял хвойный лес. Сил и закрыл глаза, растёр лицо ладонями и тряхнул головой. Не помогло. Картинка не поменялась. Это что ж за чертовщина? Они же ехали вдоль реки, но никак не леса. Амнезия, вряд ли, или после удара молнии в воспалённом мозгу происходят жёсткие игры разума. Может, он как лунатик в бессознательном состоянии добрался до этого места и снова свалился в похожий овраг и потерял сознание. Из ямы послышался жалобный скулёж, вернувшийся к реальности. Так, и щенка я с собой прихватил и мёртвую лису. Что-то версия не вяжется. Голова гудит, хотя не выпивал накануне. Ладно, об этом стоит подумать позже, а пока надо добраться до цивилизации. Но не было видно ни дорог, ни троп, лишь вдалеке на горизонте поднимался к небу слабый чёрный столб дыма. Пожар там случился какой. Во всяком случае, источник имеет техногенное происхождение, а там можно соориентироваться и найти обратный путь. Ну что, сирота, пойдёшь со мной? Обратился Сергей к щенку: "Может, пристрою тебя куда? Таких красавчиков быстро разбирают". Лисенок подошёл ближе, уселся, вильнул хвостом и уставился на человека. "Я буду считать это согласием". Сергей встал, немного пошатался и огляделся. "Надо тебе имя дать. Будешь Молнией. Ну как тебе? По-моему, классно и знаково. Раз мы оба выжили после такого" Лисенок коротко муркнул в ответ и наклонил голову набок. Молния за мной. Пахлопал Сергей ладонью по ноге и двинулся в сторону дыма. Отошел на десять шагов и обернулся. Щенок, видимо, поначалу поплелся за ним, но сейчас тоже остановился и жалобно посматривал то на нового знакомца, то на яму. А вот мамки больше нет. Не успел я ее спасти. Ты уж и звони, буркнул Сергей. Ворх, хвост отозвался щенок и обогнув человека, потрусил вперёд. Ну вот, и перекинулись парой слов. Хоть город и был далеко, но от него не доносилось ни звука. Не слышны были звуки машин или летящих самолётов. Складывалось ощущение, что огромную территорию по периметру обложили толстым слоем ваты. Даже лёгкие шажки щенка, рыскающего неподалёку в поисках еды, хорошо слышались в безмолвной тишине. По дороге не встретилось ни одного человека или животного. Странности Сергей заметил, когда пересёк лесополосу и взору открылся ряд семнадцатиэтажек, хотя в его родном городе высота домов редко доходила до 14. И в этом месте должен быть совсем другой район, со старыми хрущевками вперемешку с частным сектором. Он присмотрелся. Множество окон выбито, целые стекла можно пересчитать по пальцам обеих рук. Дым валил из окон, почерневший от на подъездной свечки, выгоревшей полностью с первого этажа до крыши. Во виденное совершенно не верилось. Как такое вообще возможно? Дом потушили бы уже десять раз. Улица не выходила за пределы города, а обрывалась на перекрёстке, где в гигантской аварии столкнулось не менее 20 машин. Город мёртв и своим молчанием пугал до оцепенения. Туда идти не хотелось. Они остановились. Беспечно бегающий щенок вдруг стал в стойку, поднял лапу и навострил уши. Сергей уставился в то же направление, но лишь спустя пару минут услышал тихое урчание мотора. Источником шума оказался внедорожник. Автомобиль ехал быстро, петляя по просёлочной дороге. Сергей открыл рот от удивления. Внедорожник со всех сторон, включая лобовое стекло, обшит мощными металлическими пластинами. Но ещё больше поразило то, что в кузове за спиной стоящего там бойца виднелись стволы зенитной установки. Да это же Гантрак. Что же это за люди и что они здесь делают? Почему вооружены таким серьёзным оружием? Это бандиты или военные? Прятаться было бессмысленно. Он находился на открытом пространстве и автомобиль направлялся прямо к нему. Это подтверждало ещё и то, что человек, стоящий в кузове, указал водителю рукой в его сторону. Щунок забежал за спину и прижался к ноге. Четырёхдверный пикап остановился в 10 метрах. Человек в кузове, одетый в серо-зелёный камуфляж, вытащил из кобуры на поясе пистолет, наставил его на незнакомца и выкрикнул: "Эй, слово скажи!" "О, я тут случайно", промямлил Сергей. "Надо же, иммунный". Боец убрал оружие и прыгнул на землю. "А ты говоришь, пустыш". Городской кластер давно не грузился. Откуда ему тут взяться? Когда ещё вы водитель тоже вышел из машины и убрал длинный локон волос за ухо. А может он из леса пришёл? А что? Что тут произошло? Я шёл в город, а тут такое. Стикс произошёл. Стрелок округлил глаза. Ты теперь в другом мире, в параллельной реальности. А! протянул Сергей, сделав вид, что он в теме происходящего. На это водитель усмехнулся. Да нормально всё, не бойся. Мы мирные. Я тмычка, а это Рад. Сергей осторожно ответил парень. Тут из-за ноги выглянула мордочка и уставилась на мужчин. И ж ты, какой пёсик. Рад присел на корточки, расплылся в улыбке и выставил перед собой ладонь, изображая в пальцах угощение. Животных мало где встретишь, почти всех сожрали. на причмокивание и призывное ту-ту-ту щенок не стал реагировать и спрятался за ногами. Какой ты он у тебя дикий, разочарованно махнул рукой боец и выпрямился. Это лисёнок, прибился ко мне. Реально лис, удивился стрелок. Таких черношей не видел раньше. Ну да, это Молния. Странное имя. Сучка, значит. Водитель отошёл в сторону и стал с интересом разглядывать лисёнка. Я не знаю, не проверял, а что есть разница для него? Но ну, для лиса, наверное, пофик. Рад почесал затылок. Но я бы не хотел, чтобы меня так окричали. Нас молнией долбануло. Сергей выставил тыльную сторону руки вперёд. Вот след от неё. Недавно очнулись. Корота фортанула. Да у тебя день рождения сегодня. Отчёткий узор получился, как татуха. Выглядит достойно. Отмычка, встретить новичка это хороший знак. Да и бросать его в сотни километров от стаба нельзя, загнётся. Может, покрестим его сразу? Ну раз первый увидел свежака, то тебе и крестить. Как ты там сказал? Глюк? Не, морок, поправил отмычка. А, в смысле крестить? Зачем? Имя надо дать. В стиксе со старым нельзя. Новая жизнь, новое имя. Спорить с бойцами с оружием, хоть и с добродушными с виду, Сергей не стал. Мало ли что у этих сумасшедших на уме? Может, наркоманы или мародёры. Видимо, пока он был в отключке неопределённое время, в городе случился теракт или катастрофа. Жителей эвакуировали. А эти пусть играют в свои крещения и новые миры сколько угодно. При первом удобном случае нужно будет от них убежать и найти нормальных людей. Но ну, а пока придётся следовать их правилам. Сергей для Видаки внул знак согласия. Вот и отлично. Водитель потёр ладони. Я отмычка даю новичку имя Морок. Теперь ты мой крестник. Первый, кстати. Ну, глотни в честь события, рад протянул флягу. Вечь забористо, в первый раз советую нос зажать. Да пей, несы, мы сами такое каждый день употребляем. Нет, нет, не выплёвывай, подбодрил отмычка и вовремя подхватил фляжку, почти выповшую из рук морока. Новичок жмурись и прикрывая рот рукой, пытался подавить рвотные позывы от принятого внутрь напитка. Его передёрнуло ещё пару раз. Это живец, стрелок рассмеялся. Или жив он. Ну и гадость. Морок выдохнул и вытер губы тыльной стороной ладони. А теперь загадочно улыбнулся отмычка. Морок прислушался к ощущениям. По телу растекалось приятное тепло, голова разом перестала гудеть. Слабость, окутывавшая его всё время с момента пробуждения, куда-то улетучилась. Это что, наркота? Местное лекарство. Отмычка заглянул на водительское место, покопался, достал литровую бутылку с мутной жидкостью и протянул Мораку. "Подарок тебе от крёстного. Пей, как жажду почувствуешь. Сильно не усердствуй, передоз может случиться. Грамм 100-200 на сутки". "Это всё хорошо, но нам надо туда", Рад показал в сторону города. Скоро на загрузку пойдёт. Морок, пойдёшь с нами? Дело на пару часов. Поможешь как раз вещи-то тащить. Молнию свою в машине можешь оставить. А его тут никто не тронет. Нашу машину нехорошие люди десятой дорогой обходят. Стрелок махнул на борт пикапа, где белой краской было небрежно жирными буквами выведено только одно слово: Strong. Морок мысленно перевёл слово как сильный. Ну ладно, пусть будет так. Может, эта странная парочка и правда не из слабоков. Ну и сигнал кахитрая стоит. Плюс отслеживание добавил отмычка. Сам монтировал. Да и не чую я тут опасности для твоего хех, друга. Внедорожник заехал в лесополосу, где его закидали ветками. Собирались бойцы как на войну. На груди закрепились разгрузки с внушительным запасом автоматных магазинов. На поясах, кроме кобуры с пистолетами, разместились подсумки с гранатами. За плечами повисли АК-12 с глушителями. Отмычка при подготовке как-то странно себя вёл: то брал в руки автомат, прищуривая левый глаз, то снова убирал ствол в машину. "Рад, а ну-ка убери автомат. Я прикину риски". Уверенно Я без него себя голым ощущаю. Нормально, без изменений. Гранаты теперь оставь. Вот тоже ничего не чувствую. Можно налегке идти. Слава Стиксу, хоть пистолеты остались. Странные переговоры бойцов уже начали раздражать отсутствием в них какого-либо здравого смысла. Больше всего Сергея Морака бесило, что он так безропотно согласился подчиняться этим супчикам. В голове стали возникать идеальные варианты диалогов, где новичок ловко уходил от специфического трудоустройства и глупого крещения. Вдобавок ко всему, достался увесистый рюкзак с киркой, которую бойцы называли клевцом. А это для чего? повертел новичок холодняк в руке, примерившись к диковинному оружию. Отбиваться от заражённых пустошей, пояснил рад. Собак "Не, вывших людей, зомби по-другому", буднично пояснил водитель. "Молнию свою оставляй в машине, да и пойдём". Морок хмыкнул, пропустив это нелепое объяснение, и погладил щенка. Пальцы и ладонь через шерсть упирались в косточки спины худощавого лисёнка, но довольная мордочка зверя не выказывала ни малейшего дискомфорта или недовольства. А в руки-то своего крёстного охотно идёт. Подметила отмычка и, дождавшись, когда Морок запустит щенка на диван второго ряда сидений, захлопнул дверь. Внедорожник моргнул аварийкой, и группа направилась в сторону города. Чем ближе они подходили к домам, тем больше Морок начинал понимать масштаб трагедии, которая здесь произошла. Первые человеческие останки встретились на асфальтированной дороге, и с каждым шагом их становилось все больше. Морок, хоть и считал себя абсолютно невозмутимым типом, но увиденное мощной кувалдой стало с треском выбивать один за другим кирпичи фундамента нервной системы. Он просто неподвижно уставился в груду костей немигающим взглядом. Такое не могли сделать дикие животные. Это больше походило на декорации к фильму постапокалипсиса, вернее так хотелось думать. Этот кусок города копируется в Стикс раз в 4 месяца, отвлёк внимание от мычка. Местный вирус заражает людей, превращая их в кровожадных монстров. Сами себя жрают, когда заканчивается мясо и домашние животные. Сейчас тут затишье, но через пару часов снова начнётся. А вы и я как? пробормотал Морок. Иммунные мы, брат. хлопнул рад новичка по плечу подстроились под эту заразу и ты кстати тоже так зачем нам туда идти если там морок выкатил глаза всё заново начнётся скоро увидишь вёл группу отмычка троица прошла около километра по прямой свернула на перекрёстке направо миновала пару кварталов и вошла во дворы пятиэтаж Пересекли школьный двор и уперлись в десятиэтажное одноподъездное административное здание, обнесенное бетонным забором. Как и все постройки, оно выглядело потрепанным. Калитка центральных ворот вырвана вместе с массивными петлями, а рамы контрольно-пропускного пункта выбиты во внутрь. Стены помещения забрызганы темным. Морок сглотнул. Последние 20 минут он только и делал, что боролся с рвотными позывами от увиденного кровавого месива. На массивном козырьке стояли объёмные буквы: "Не и растения и годства", рад хохотнул. Кто бы мог подумать? Отмычка, но у тебя золото, а не дар. Пойдём, нам в подвал. У меня аж руки от нетерпения зачесались. Морок снова ничего не понял. "Да? Что за дела?" вздохнул и поплёлся за ускорившимися бойцами. Вошли в тёмное фойе. В нос ударил гнилостный запах, наполовину перемешанный со спражнениями. Отмычка поднял кулак вверх и осторожно достал пистолет. Морок прислушался. Тишина была гробовая. Что могло насторожить крёстного? От же чёрт, он уже его крёстным мысленно называет. Тихо передвигаться не получилось из-за рассыпанного по коридору битого стекла, которое почти сразу предательски хрустнуло под подошвой. Из-за угла послышался зевок, а потом низко утробное рычание. Двоеца нырнуло за угол, и послышались хлопки выстрелов. Морок, иди, глянь, ты просто охренеешь. Твою ж мать. Только смог выдавить из себя новичок и открыл рот. На полу лежало неестественно вытянутое голое тело, напоминающее человеческое. Руки раскинуты в разные стороны. Кожа сероватая, местами сморщенная. Лицо напоминало маску с растянутым ртом, застывшим в предсмертном оскале, выражающем боль. Это бегун, вторая стадия. Вот в таких красавцев превращаются люди. Этой особи еды в мёртвом городе не хватило, превратился в ползуна. Даже кожа местами потрескалась. Но «Ну, пойдёмте, больше сюрпризов не намечается. Морок застыл на месте, переваривая увиденное. Рука инстинктивно стиснула клевец. Стало страшно. А новые знакомцы, как ни в чём не бывало, дошли до центральной лестницы и двинули вниз. Молодой, не отставай, рад махнул рукой. Ещё успеешь насмотреться, тот и по крупнее особи есть. Деваться было некуда. Через пару поворотов по тёмному коридору подвала Троица уткнулась в массивную металлическую дверь. Лучи фонарей выхватили множественные крупные царапины на обшивке. Рукоять почти оторвана. Цифровой блок замка подрагивал слабой подсветкой пяти-шести клавиш. Пытались вскрыть. Отмычка склонился над замком и провёл ладонью по блоку. Превышено число попыток. Теперь только через мастер-пароль можно войти. О, дилетанты, блин. Я смотрю, без особого фанатизма подошли к делу. Стрелок поковырял пальцем борозду царапины. Так, ну дачу попробовали. Вот и лом валяется. Ну что, глянем, что там. Конечно. Парень смахнул с лица навившую прядь волос и убрал её за ухо. Следом снял с пояса флягу, сделал несколько смачных глотков живца. Выдохнул, приложил руку к цифровому блоку и прищурился. "Давай-ка отвернёмся", подмигнул Рат. "Рановато тебе такое видеть". Морокс слегка улыбнулся, представив, что Отмычка хочет сделать что-то постыдное, потому и стесняется. Но за спиной после длинной череды клацанья клавиш послышался сухой металлический щелчок замка. Дверь пружинисто приоткрылась. Человек не может просто так с ходу угадать такую комбинацию клавиш. Морок пристально всмотрелся в лицо Крёстного. Довольное выражение, даже горделивое. Позор. Да они его разыграли. Просто имели доступ к загадочному помещению. Эти двое что, бывшие сотрудники Неи, и им не выплатили зарплату, и они решили стать мародёрами? Бред. Морок смахнул догадки в сторону. А лучше просто понаблюдать со стороны. Отмычка вошёл первым, открыл металлическую дверцу на стене, поколдовал с флажками электровыключателей и направился вглубь помещения. Через минуту тихонько заурчал двигатель генератора, и множественные световые короба на потолке осветили не маленькое помещение. По 1000 квадратных метров будет, прикинул Морок. На полу тут и там лежали коробки с компьютерной техникой, мебелью и прочим неизвестным содержимым. По периметру за стеклянными стенами красовались рабочие места с лабораторными столами, распахнутыми над ними куполами вытяжек и белыми шкафами у стен. Лаборатория, рад вскрыл одну из коробок. Колбы, похоже на то, отозвался отмычка, рассматривая содержимое ящика. Медицинское оборудование, внешне к чему-то важному готовятся. Биологическое оружие скоро узнаем. Предлагаю подняться этажом выше, здесь оставаться нельзя, можем потерять важную информацию при переносе. Морок окончательно потерял какое-либо понимание сути происходящего. Надо сваливать отсюда и чем скорее, тем лучше. Эти двое явно не планировали ничего хорошего. Поднялись наверх и прошлись по пустынным этажам. Ничего похожего на подвальное помещение так и не удалось обнаружить. Кабинеты представляли собой унылое зрелище со старым ремонтом, потёртыми дверями и офисной мебелью родом из Советского Союза. Кое-где стояли деревянные окна. Морок представил, что после окончания института он с корочкой экономиста мог бы попасть в одно из таких учреждений по распределению. с обязательной трёхгодичной отработкой за целевое место, и тяжко вздохнул. Катаклизм поглотил будущее этого неизвестного города, а может и всей страны. Морок, окликнул крёстный. Не зависай, нам пора. Держись рядом. Куда? На первом этаже переконтуемся. Зашли в помещение контрольно-пропускного пункта. Из него в смежную комнату отдыха охраны. Убранство здесь выглядело плачевнее, чем в кабинетах научных работников. Продавленный диван, письменный стол со стопками сканвордов, уголок для приготовления пищи с грязным электрочайником и грудой посуды. Вешалка с робой и косоногие стулья. Морок, падай. Рад растякся на диване. Объявляю привал. А зачем мы здесь? Новичок освободился от рюкзака и присел на край дивана. Объяснять долго. Мы боремся с одними ублюдками, внешниками. Это и твои враги с сегодняшнего дня. А это что, твари, как та в фое хочется их так назвать, но нет, к сожалению, это люди, гости нашего мира. А что я им сделал? Виноват ты в том, что хочется им кушать. Отмычка достала из рюкзака термос, пару банок тушёнки и одну сгущённого молока. Помогай на стол накрыть. Держи нож. Мы для них ресурс, биоматериал. Там в подвале их лаборатория. А вы думаете, они ей могут воспользоваться? Тут же всё разрушено. Отмычка, не объясняй ему. Хочу посмотреть на реакцию. Через рад посмотрел на наручные часы и ухмыльнулся. Пит 12 минут. Боец в ответ одобрительно кивнул и хлебнул чаю из крышки термоса. Наскоро перекусили. Бойцы явно готовились к чему-то важному. Перезарядили пистолеты, подтянули шнурки, проверили амуницию. "Что ж, кисликом потянула", рад повёл носом и обратился к отмычке. "Делай вещи, пора". Ага. Тот снова достал флягу с живцом и сделал несколько глотков. Морок вдруг услышал этот странный запах, острый, схожий с ароматом передержанной кислой капусты с добавлением огурцов, древесный какой-то, со слабым сладковатым послевкусием. Как ни старался, разгадать его происхождение не удавалось. К запаху прибавилась неизвестно откуда взявшаяся лёгкая дымка или тумана. Крайм глаза увидел замысловатое движение крёстного. Тот присел на колени, оглядел стены комнаты оценивающим взглядом и мягко опустил на пол кулак. От места соприкосновения пошла невидимая волна, разгоняющая туман в разные стороны. За пару секунд пространство помещения очистилось от дымки без остатка. Глаза просто отказывались верить в происходящее. Было в этом что-то магическое и пугающее одновременно, но больше всё же последнее. Определившись со своими ощущениями, Морок рванул к выходу. Колда! Рад с трудом поймал беглеца на выходе за шиворот. Жить надоело. За дверью перезагрузка полным ходом идёт. Да хоть что, мне домой надо. Морок Отмычка встал с колена и отряхнулся. Из нового дома нет выхода. Сейчас сам всё увидишь. Тихо, шепнул стрелок у новичка на духом и достал пистолет. Сюю не подбери и хватай рюкзак. Начинаем.